Да, это было бы смешно, как бы не было так грустно. С трудом прекратив смеяться, заключил Петрухин. У меня в розыске напарник был, Костя Лущенко. Так вот, он мне частенько говорил. Димон, у меня деньги закончились. Я честный человек, а потому предупреждаю, пойду на преступление. Это который костыль? Да. Как у него, кстати, дела? Что со зрением? Пока только одним глазом, да и то посуровил Дмитрий и болезненно подумал, что он большая свинья, поскольку и не навещал костыля уже больше месяца. Оно, конечно, общение с его любкой испытание то еще, но разве можно ожидать какого-то иного приема от женщины, мужа которого ты своими собственными руками, дуростью своей, сделал инвалидом? А еще Дмитрий припомнил, что с последней получки так и не добрел до банка и не положил очередную порцию денег на открытый в середине мая счет. Из чего следовало, что он, Петрухе, не просто большая свинья, а самый натуральный хряк позорный. Глава 5 Вологодская область, Шекснинский район, городок, название которого купцов никак не мог запомнить. 2 июля 2011 года, суббота, 16.08. Поскольку вторая половина субботы в жизни наших героев-антигероев оказалась чрезвычайно богатой на события, в данной конкретной главе, по образу и подобию мобильных операторов, мы временно переходим на поминутную тарификацию. Сноска. Яна Викторовна и Купцов оказались немало удивлены, когда, покинув гостеприимный, но теперь уже официально бывший директорский дом, обнаружили возле Мазды незнакомого мужчину. И хотя тот был облачен в униформу квадриги, Беглого взгляда Леониду хватило, чтобы инстинктивно, сложив руки на груди, ощупать перемещенный во внутренний карман куртки шокер. «Здрасте! Это вы наши питерские гости?» Доброжелательно улыбнулся незнакомец. Вот только пересекающий левую щеку шрам придал улыбке выражение, скорее близкое к оскалу. «Мы так гости, а вот вы кто такой?» «Меня Игорем зовут». Мужчина протянул купцову руку, И тот вынужденно пожал ее. Дежурный водитель квадриги. «Леонид Николаевич, Яна Викторовна, скажите, а Володя?» Его начальство срочно высвистало. «А на подмену к вам на роль меня прислали». Асеева озадаченно осмотрелась по сторонам. «А машина охраны где?» Володя сказал, что за домом должны присматривать. «Так это они как раз Вовку в контору и повезли». Выгрузят и сразу вернутся сюда. Да вы не переживайте. Ничего с Марь Ивановной за 15-20 минут не сделается. Такой забор только осадными орудиями штурмовать, правда, Леонид Николаевич? Это точно, буркнул Купцов, не отводя глаз от на ниточке пуговицы на нагрудном кармане Игоря. Ну, господа и дамы, как говорится, карета подана. Прошу. Также, почувствовавшая некую фальшивость ситуации Яна Викторовна, с легким беспокойством посмотрела на Курцова. Однако тот, приняв для себя некоторые решение, молчаливым жестом пригласил ее грузиться и услужливо распахнул заднюю дверь, после чего сам занял привычное место спереди. Последним в салон забрался Игорь, с лица которого не сходила беззаботная улыбка. «Переигрываешь, парень, ох и переигрываешь!» Зло подумал Купцов и в очередной раз незаметно подкорректировал местоположение Шокера. mazda заложила полукруг и покатила обратно в городок. Ну как, все дела с Марь Ивановной завершили? Как бы, между прочим, поинтересовался Игорь. Вроде того. Хорошая тетка. И муж ее, покойный, мировой мужик. Был. А вы что, были знакомы? А вы покажите мне. «Кто тут не знал Семёнова Интеграл — это наше все!» «Ну да, конечно!» «Теперь, я так понимаю, настала пора отдохнуть и расслабиться? Вы за всеми мотаниями своими хоть перекусить-то успели?» Нахмурившийся Купцов ничего не ответил и снова покосился в зеркало заднего вида. Так оно и есть. Серебристая таха, мимо которой они проехали минуту назад, тронулась с места и пристроилась за ними. Правда, На почтительном пока отдалении. Но сколь долго это самое пока продлится? Я говорю, вы, наверное, голодные? Мы завтракали, отозвалась сзади Асеева, в вашей столовой, на площади. В этой Тошниловке? Да вы что? У нас в ней даже местные жрать брезгуют. Но ничего, сейчас приедем в гостиницу, приведете себя в порядок. И я вас такое место отвезу, не хуже, чем в столицах. Мазда въехала в старую слободку, и Игорь сбросил скорость. То ли из законопослушных побуждений, то ли давая возможность Тахо подсократить дистанцию. В принципе, при желании они могли напасть на нас еще на выезде из коттеджного поселка, но не сделали этого. Вопрос, почему? – лихорадочно размышлял купцов Скорее всего, не захотели привлекать лишнего внимания. Случайные свидетели, камеры наблюдения и прочие форс-мажоры. А вот гостиничный номер полупустующей гостинице, пожалуй, идеальное место. Невеликую слободку они промахнули за пару минут, и теперь вдали показались очертания заброшенной, щедро размалеванной граффити будки поста ГАИ. Насколько Леонид успел запомнить, именно в том месте дорога разделялась, расходясь под углом почти в 90 градусов. Правый асфальтовый рукав ее вел в исторический центр городка, а левый, грунтовый, углублялся в леса, в направление направлении Череповецкой трассы. И тут, словно бы в подтверждение купцовской версии, нагнавший Мазду серебристый таха неожиданно совершил маневр обгона и, выросший вперед, взял вправо и полетел в направлении центра. Помимо водителя в салоне находились еще двое мужчин. Однако из-за достаточно плотной тонировки рассмотреть их физиономии не представилось возможным. С вас и поздравляю, инспектор Купцов. Что-что, а вот ментовскую чуйку еще до конца не растеряли. Парни, похоже, и в самом деле ломанулись готовить нам теплый прием. Как это сказал Игорек? Не хуже, чем в столицах? Ну-ну. Меж тем развилка приближалась. Медлить было нельзя. Засим Леонид шумно картинно вздохнул. Боюсь, что теперь мы с Яной Викторовной будем питаться уже только в Питере. В каком смысле? Насторожился Игорь. Да в прямом. Погодите, но... Но как же? Мне ведь... Э, мне Вовка сказал, что вы завтра днем улетаете. Нет, брат, это он чего-то напутал. У нас и билеты на вечерний рейс на руках. Странно. Я прекрасно помню, как он говорил, что вы... Игореша, за разговорами поворот не пропусти, перебил купцов. Нам налево. Прибывающий в легкой степени замешательства охранник-водитель машинально свернул в рекомендованную Леонидом сторону и только теперь запоздало припомнил. А как же гостиница? Вещи-то ваши по-любому надо заехать забрать. Вещи мы давно забрали, они в багажнике. Странно, неужели Володя тебе ничего не сказал? Нет. Вы извините, но мне... Мне нужно позвонить руководству, поставить в известность. Нам положено по инструкции ставить. Я же не знал, что мы в аэропорт. Конечно, конечно, ставь, благодушно разрешил Купцов. И Игорь взялся одной рукой торопливо давить кнопки на мобильники. Леонид же развязно по-свойски сунулся в бардачок, из которого достал видавший виды атлас автомобильных дорог. О, обожаю карты. Как игральные, так и топографические. Он обернулся к Косеевой. Глазами показал, дескать, спокойно, я контролирую ситуацию, а вслух весело пояснил. У меня в школе пятерки только по двум предметам и были, по физре да географии. По правде сказать, я так и думала, подыграла Асеева, наступая на горло, охватившей ее тревожности. В каком смысле? В таком, что впечатление отличника вы не производите. Санкт-Петербург, 2 июля 2011 года. Суббота, 16.27. А власть Евгений Богданович крепка не только умением рубить Гордеевы узлы, но и наличием среди приближенных фигур, не боящихся отстаивать свои принципы и свое мнение. «Ну, ты же понимаешь, Виктор Альбертович, что отстаивать свое мнение – это удел личности!» – парировал Мельчук, прокидывая в себя очередную рюмочку УЗО. «Таких вот алькапонов на вроде тебя!» Я не понял, это комплимент или издевка? Успокойся. Конечно, комплимент. Вот только в моем ведомстве с личностями полная засада. Значит, хреново проводишь кадровую политику. Да ее как не проводи. Все едино, традиции не переломить. У нас ведь так уж исторически сложилось, все больше халуи приживаются. А халуи для государства еще страшнее, чем алькапоны. Потому... Как только их любимая власть зашатается, они тут же сменят Буденовку на Махновскую папаху. Намекаешь на пятую колонну? Да какая там колонна? Просто предатели. Мальчики? Ну сколько можно? Все о работе, да о работе. Голубков мысленно ругнулся. Во-первых, он терпеть не мог, когда Алина встревала в серьезные мужские разговоры. А во-вторых... Физически не выносил подобного гламурно-жеманного обращения. Особенно с учетом того, что сидящим сейчас за столом мальчиком на двоих набежало под сотню годков. Кстати сказать, сегодня Брюнет вообще не собирался брать жену с собой. Но поскольку, в свою очередь, и на хвост народному избраннику Амельчуку уселость его законная, отбрехаться не получилось. В итоге... Вместо приватного, крайне важного разговора о делах наших скорбных, пока что предсказуемо складывался заурядный семейный обед ни о чем. Так что теперь все надежды возлагались на то, чтобы по окончании делового обеда изящно спровадить баб на совместный шоппинг. Вот она, цена кратковременного мужского одиночества. И весьма немалая, заметим, цена. Брюнет ругнулся однако же вслух произнес совсем другое. «Мы не о работе, заюшка, просто за жизнь гутарим». В ответ Алина, одетая в его любимое узкое черное платье, с вырезанным, едва прикрывающим высокую грудь декольте, капризно надула губки. «За все то время, что мы тут сидим, мы с Ларисой услышали от вас всего один комплимент. Да и тот, похоже, дежурный». «Да-да-да» с угадываемыми нотками грусти, поддержала ее депутатская супруга. В данном случае грусть, похоже, заключалась в ревностном соотнесении образа и подобия 30-летней фигуристой мадам Голубковой со своими собственными габаритами – ягодки опять. На коих габаритах идеально сидели исключительно бесформенные балахоны в стиле стареющей эстрадной Примадонны. «Виктор, а ведь женщины правы!» – промурлык Ломельчук – невольно нырнув глазами в олининой декольте, откуда, впрочем, тут же выскочил, ошпаренный сердитым взглядом благоверный. «Что-то мы с тобой в самом деле про наших дам совсем подзабыли». Он подхватил бутылку тосканского кианти-классика и щедро обновил женские бокалы. «Я хочу посвятить следующий тост нашим, не побоюсь этого слова, чаровницам». На кармане брюнета завибрировал, заурчал вот уже минут пятнадцать, как не напоминавший о существовании внешнего мира мобильник. То было редкое, а потому довольно подозрительное затишье. Словно бы перед бурей. Начинается. Тут же скривилась Алина. Малыш, не отвечай. Дай хотя бы дослушать про нас красивых. Виктор Альбертович сглотнул ненавистная малыш. Посмотрел на высветившийся номер и... Виноват, окачнув головой в адрес присутствующих, ответил на звонок. «Сергей Ильич, я сейчас очень занят. У тебя что-то срочное?» «Что?» «Погоди, повеси минутку». Брюнет поднялся из-за стола. «Прошу прощения, друзья. Я сейчас вернусь». И он торопливо направился в холл, не обращая внимания на возмущенные комментарии супруги. «Епифанцев, ты чё? Ты сам себя сейчас слышишь?» Охотник херов. А вот и она, Буря. Собственно, персоны, хрена и между. Вологодская область, Шекснинский район, где-то в движении на Череповецкую трассу. 2 июля 2011 года, суббота, 16.33. Ну и что сказал Михаил Иванович? Невинно поинтересовался купцов после того, как Игорь, переговорив, Вернул мобильник на торпеду. Кто сказал? «На это я пойти никак не могу. Мне надо поговорить с шефом, с михал Ивановичем». Неуклюже спародировал папановские интонации Леонид. «А, все нормально. Велено доставить вас в аэропорт». Кивнул лжеохранник и, просканировав зеркальце, непроизвольно поискал глазами Таху. Хотя ее там сейчас в принципе быть не могло. Потому как рановато. В своих предположениях Купцов оказался абсолютно прав. Согласно изначальному плану, Тарасовские действительно собирались перехватить их в гостинице Именно по этой причине Джип столь уверенно подорвался городок, к сгорающему от нетерпения разделаться с вожделенным оригиналом казенной бумаги Павлу Тимофеевичу. Совершить сей акт вандализма он собирался самолично и непременно на глазах своего антагониста, Яна и вот теперь, когда продуманный до мелочей план дал сбой, Тахе требовалось некоторое время, чтобы домчаться до гостиницы, принять на борт разъяренного Бажанова и возобновить преследование совершивших финт ушами питерских. А вот самого Леонида в данную минуту гораздо больше заинтересовал не вид сзади, а плетущийся впереди мини-караван из трех груженных лесовозов обгонять который Игорь, похоже, пока не собирался. Раз велено, значит, доставляй. Только, Игорёш, будь ласка тормозни на минуточку. Мне бы кустики пометить, согласно примете. Какой примете? Ну, знаешь, примета такая есть. Чтобы снова вернуться в приглянувшееся место, а ваши края мне очень даже приглянулись, обязательно нужно монетку в воду кинуть. А если водоёма поблизости не оказалось, хотя бы пометить территорию. «Как собачки делают?» «Какие собачки?» Продолжал тупить Игорь. И трудно было понять, то ли он такой тугодум по жизни, то ли то было временное помутнение, вызванное зашкаливающей напряженностью ситуацией. «Хм, братское сердце. Объясняю доступно. Я три стакана чая у Семеновой выпил. Теперь врубаешься, нет? фу «Передаю открытым текстом. пассать не надо». Уж простите, Яна Викторовна, за такую пикантную подробность. А, сразу бы так и сказали. Сейчас. Игорь съехал на обочину и заглушил мотор. Спасибо, дружок. Улыбнулся Купцов и... Левой рукой цапанул охранника за воротник куртки. Рванул на себя. А правой выхватил из внутреннего кармана шокер. Пустил искру и заслал ее сначала под ребра, а потом в паховую область противника. Игорь сдавленно скрикнул. Тело его сперва изогнулось причудливой дугой, а затем начало корчиться в судорогах боли. Закрепляя успех, Купцов поставил финальную точку путем удара противника в челюсть и... Едва не возвопил сам, так как, не имея достаточного опыта мордобития, в момент удара весьма болезненно разбил костяшки пальцев. «Яна Викторовна, ваш ремешок, будьте так любезны!» Отрывисто попросил Леонид, выбираясь из mazda «Какой ремешок?» «От вашего протфельчика». Порядком обалдевшая от происходящего Асеева часто-часто закивала и подрагивающими пальцами принялась отстегивать карабинчики. Тем временем Леонид обошел машину, сунулся в салон и перетащил временно отключившегося охранника на пассажирское сиденье Тревожно посматривая на трассу, где в любой момент могли возникнуть знакомые очертания Тахи, он стянул с Игоря форменную куртку квадриги, набросил ее на себя, а в довершение образа нахлобучил на голову афганку. Покончив с маскировкой Купцов, Купцов свел уже охраннику руки за креслом и крепко связал запястье осеевским ремешком. На все про все у него ушло не более двух минут. «Ну вот, если не станут сильно сближаться, какое-то время подмену, надеюсь, не прощухают», – констатировал Леонид, занимая водительское место и запуская мотор. Пальцы его сейчас дрожали похлеще, чем у Асеевой. «За нами что, погоня?» «Пока только хвост. Но боюсь, это ненадолго». «Яна Викторовна, будьте еще раз любезны. Можно вашу трубочку?» «Что?» «Я говорю, телефончиком вашим разрешите воспользоваться». «А то у моей мобилы аккумулятор сдох, а зарядку втыкать некуда».